по которому спросил Рудольштадт. Меня занимает будущее человечество. Понимаю. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе мою утопию? Улыбаясь, ответил ставец. Именно за этим я и пришел к тебе, сказал Спартак.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 О всех усилиях, стремлениях и трудах наших предшественников, в предметах, всегда казавшихся нам мертвыми и обреченными на забвение, он вновь нашел элементы жизни и даже из мрака мифологии сумел извлечь проблески истины.